Глава 12. Познакомившись с материалами допроса свидетелей, графиня Апраксина отправилась к своим друзьям-баронам фон Ляйбниц. Она хотела узнать, как прошел прошлый четверговый прием у тетки Генриха и проверить показания Георгия Бараташвили. В обеденное время графиня и сидели на террасе и ели простоквашу из глиняных мисочек. Генрих, прозванный в округе коровьим бароном, за пристрастие к своей небольшой молочной ферме, сам ни молока, ни других молочных продуктов, кроме сыра и масла, не употреблял, а потому сидел рядом и пил апельсиновый сок. Однако он внимательно наблюдал за тем, как Апраксина ест его фирменную простоквашу. «Ну, как?» — спросил он. «Вам нравится графиня? Вы ощущаете запах мяты?» «Ну, скажем, что-то такое угадывается. Не совсем запах, но как бы некоторое веяние». Баронесса прыснула с полным ртом и забрызгала простоквашей подол своей джинсовой юбки. «У тебя, дорогая, наверное, какая-то скрытая форма насморка», — обиженно сказал жене барон. «Все слышат, как пахнет мое новое молоко, и только ты одна отвердишь, что оно вовсе ничем не пахнет». «Ну, почему же ничем, дорогой? Оно пахнет, как обычно, молоком и хлебом. Я бы на твоем месте попробовала кормить коров не мятой, а розами и фиалками». «Ладно, я попробую. У тебя в саду достаточно роз и фиалок». «Но-но! Моими фиалками и розами ты своих коров кормить не будешь, даже и не мечтай. Они мне самой пригодятся на варенье». «Варенье из фиалок?» — удивилась Апраксина. «Это шутка?» — Вовсе нет, к несчастью, у меня не осталось ни ложечки от первой пробной банки. — Напротив, это ваше счастье, графиня! — возразил все еще обиженный Генрих. — Вы даже не представляете, что это за гадость. Впечатление такое, будто сварили в сахаре старую чайную заварку и заправили ее не слишком дорогими цветочными духами. Бррррр Генрих! Я не мешаю тебе проводить эксперименты над нашими гостями, скармливая им молоко и простоквашу от твоих мятных коров. Так не мешай и ты мне угощать их моими цветочными вареньями, а то я больше не выдам тебе ни одной бутылки из моего винного погребка. А там уже ничего не осталось. Это правда. Ты не представляешь, Лизавета... как они надрались в четверг с племянником покойной княгини Махарадзе. Несчастный Георгий не то, что убить вашу злосчастную пиковую даму, а комара у себя на лбу прихлопнуть был не способен. Я его спрашиваю, неужели вы сможете доехать до дома в таком состоянии? А он отвечает, может быть, и доеду, если смогу дойти до машины. Правда, я ушла спать раньше и не представляю, какими они были оба в конце своей дружеской попойки. «Мы выпили кофе и значительно протрезвели», — невозмутимо ответил Генрих. «Он так и поехал на машине?» — спросила Апраксина. «Ну да». «А я ехал следом, сопровождал его на всякий случай. Не мог же я выпустить его на дорогу одного». «Тоже герой», — фыркнула баронесса. «Надо было просто уложить его спать до утра». «Я пытался». но он не соглашался, уверяя, что его ждут какие-то важные дела по утру. «И вы проводили его до самого его дома?» до какого-то дома я его проводил и подождал, пока его туда не ввели. Кто его вводил в дом?» «Какая-то особа женского пола. Я не приглядывался, поскольку она была в почти прозрачной ночной рубашке». «В пьяном виде Генрих становится особенно целомудренным». Поскольку однажды ему это дорого обошлось, именно в таком виде он сделал мне предложение. Насмешливо сказала баронесса, в чем ничуть не раскаялся, когда протрезвел и вспомнил. Галантно сказал Генрих и поцеловал руку жене, вслед за тем, получив той же рукой полбу. — А где это было? В Блаукирхене? — спросила Апраксина. «Нет, это было где-то недалеко от Тегернзея. Мне запомнился указатель на Тегернзе. «Понятно. Ну что ж, выходит, что алиби у господина Бараташвили действительно есть». «Есть, есть. В таком виде старушек не мочат», — сказала баронесса. «Ну а как прошел тогда вечер у вашей тетушки?» «Благодаря тебе не так скучно, как обычно, когда нам не удается от него отвертеться». Мы наблюдали за княгиней Махарадзе и чувствовали себя в пределе. «Мы даже вели при ней провокационные разговоры с гостями», — поддержал барон. Альбина спросила, «не знает кто-нибудь хорошего и недорогого садовника, а я сказал, что еще временного работника на ферму». Но княгиня на это не клюнула и никак не прореагировала. А как она вообще вела себя в тот вечер? «Как обычно, в основном злословила». Пожала плечами Альбина. Бедняга, вздохнула Апраксина, если бы знать заранее, в какой день нас ожидает смерть. В любой, философски ответил Генрих, единственный способ не попасть в просак думать именно так. Вы правы, дорогой Генрих, сказала Апраксина, ласково взглянув на барона. Хотя нет, я клевещу на покойницу, сказала Альбина. Один раз ей удалось сказать нечто доброе. Она похвалила новые пирожные Генриховой тети. Та предложила рецепт, но княгиня отказалась. И в самом деле, зачем тебе рецепт, если ты уже уволила кухарку? «А как получилось, что вы пригласили Георгия Бараташвили продолжить вечер у вас?» «Это вышло почти случайно». Тетка запрещает курить в гостиной, и мы с ним одновременно вышли на балкон и сели в кресло возле столика, специально отведенного для курильщиков. Поскольку сидеть рядом и молчать было бы неловко, мы начали разговор. Точнее, он первый заговорил со мной. Пожаловался на традиционную четверговую скуку и на тяжкую судьбу единственного и, увы, любимого племянника старой тетки. При этом он позволил себе шутку, которая стоит вашего внимания, графиня. Он сказал, «И мне предстоит еще долгие годы опекать мою тетушку, ведь мы, грузины, известные долгожители, это у нас в генетике». «Значит, он думал, что его тетка проживет еще долго», — сказала Альбина. «Или хотел, чтобы другие думали, что он так думает», — заметила Апраксина. А о чем шел разговор здесь, за прекрасными наливками и настойками Альбины?» Они оба несли такую жеребятину, что уже через час я не выдержала и смылась, ушла спать. Этот племянник знает невероятное количество малоприличных анекдотов. Он их просто выстреливал один за другим. Генрих сначала спасовал, а потом опомнился и тоже подключился. «Откуда ты-то знаешь столько похабщины, Генрих? Ты же вроде бы учился в привилегированном заведении». «Оттуда и знаю». Это специфика закрытых учебных заведений для мальчишек». «А ты заметила, в каком он был в восторге от моего буршерства? Ну еще бы! Он даже пытался заносить их в записную книжку, пока еще мог держать в руке не только рюмку, но и авторучку». «И что потом?» — спросила Апраксина. «А потом я иссяк, и он стал собираться домой. Так что приходится признать, что ваше задание мы провалили, графиня». зато обеспечили Георгию Браташвили сокрушительное альби на всю ночь, — сказала Альбина. — Как знать, как знать, — возразила Апраксина. — Во всяком случае, ваши наблюдения за племянником во многом снимают подозрения на его счет. Ведь если рассуждать по принципу «кому выгодно», то смерть княгини Кето была выгодна в первую очередь ему как наследнику. — А почему вы думаете, что наследник именно он? — спросила Альбина. «Уже известно содержание завещания?» «Нет, пока никакого завещания не найдено. Во всяком случае, у адвоката, княгини Кито Махарадзе, его нет». «А почему ты думаешь, Альбина, что у княгини может оказаться другой наследник?» «Сама не знаю. Я вдруг вспомнила о женихе нашей Марго». Он ведь стал наследником своего сына. Я подумала, что наследницей княгини Кито, если не будет найдено никакого завещания, скорее всего, станет княгиня Нина Махарадзе, Свекровь покойницы. Бабушка Нина, улыбнулась Апраксина. А в самом деле, почему бы и нет? Айда Альбина! Я вот до этого не додумалась. И тогда, следуя системе кому выгодно, «Вы заподозрите бедную старушку в том, что она задушила невестку своими цепкими старушечьими ручками?» — насмешливо спросил Генрих. «Почему обязательно собственными?» — задумчиво спросила Апраксина. В эту минуту ей вспомнились сильные смуглые руки Анны Авивы, складывающие втрое записку с телефоном инспектора Миллера. Странная манера складывать бумажки. Но именно так было сложено объявление из газеты «Русская мысль», обнаруженное в кармане русалки из бассейна. «Ты меня прости, завета но, по-моему, это ни в какие ворота не лезет», — сказала Альбина. «Разве такие древние старухи бывают убийцами?» «Случается. Для убийства требуется не столько сила, сколько сильная страсть и некоторые организаторские способности». «Согласен с графиней», — сказал Генрих. Мой знакомый врач-психиатр говорит, что на свете нет более хитрых людей, чем сумасшедшие и выжившие из ума старики. «Выжившие из ума старики, ладно, но при чем тут сумасшедшие, Генрих?» — спросила Альбина. «Разве само по себе убийство не есть свидетельство психического расстройства?» — спросил Генрих, обращаясь к Апраксины. «Мысль не новая», — кивнула та. Некоторые гуманисты от психиатрии пытались на этом основании оптом оправдать всех убийц. Ну, не оправдать, так вывести их из-под кары. Они утверждали, что человек с нормальной психикой не станет и замышлять подобное. Свихнувшиеся самаритяне. А самаритянин-то тут при чем? Есть такой анекдот на библейскую тему в духе времени. Лежит на дороге избитый, ограбленный разбойниками путник. Идут мимо самаритяне и спрашивают его, что случилось. Он объясняет. Тогда самаритяне говорят друг другу. «О, у этих несчастных людей большие социально-психологические проблемы. Мы должны им помочь». И бегут разыскивать бедных разбойников. Не смейтесь, в этой шутке большая доля правды. Я согласна с Генрихом, что убийства из ревности или мести под влиянием гнева или страха совершаются по большей части в состоянии помрачения рассудка и психики. А вот убийства из корыстных целей или с целью грабежа чаще всего совершаются по хорошо продуманному плану. Что же касается физической слабости или старческой немощи, то это никак не снимает подозрения, если они есть. Ох, сколько же я знаю случаев, когда хрупкие, физически слабые женщины в состоянии аффекта убивали здоровых и сильных мужчин, а потом и сами не могли понять, как это им удалось. Убийство из ревности, например. Баронесса вдруг громко и заливисто рассмеялась. «Ты что, Альбина, представила себе, как убиваешь меня из ревности?» — спросил барон и тоже засмеялся. «Вот ты попробуй мне изменить, тогда ты не будешь смеяться, это я тебе обещаю». «Но нет, я просто представила себе, как наша страстная и любвеобильная Марго убивает одного из своих великанов». «Для этого ей пришлось бы вооружиться автоматом», — усмехнулась Апраксина. «С разрывными патронами». Снова покатилась со смеху баронесса. «А давайте спросим ее саму, что она думает про убийство из ревности», — сказала Апраксина. «Вот она идет сюда». По дорожке, ведущей от скворешника над гаражом к дому, к ним медленно приближалась птичка. Она была бледна и шла, опошатываясь, как в полусне. На ее лице были видны следы обильных слез. «Все кончено», — сказала она, поднимаясь на террасу. «Я убила его». Она упала в кресло и уставилась в пространство невидящими глазами. Все трое на мгновение опешили. Первая помнилась баронесса и спросила, — «Хочешь, простокваши, птичка?» «Простокваши?» «Хочу! Но только той, которая не пахнет мятой. И сахаром, пожалуйста!» «Вот видишь, Альбина!» — встрепенулся Генрих. «Марго тоже чувствует запах мяты в моем молоке». «Не в твоем, а в коровьем!» — отрезала Альбина. «Так кого ты там прикончила, птичка?» «Я убила моего главного героя, графу Бараксина». Марго достала из кармана своего теплого стеганого халата совершенно мокрый, скомканный носовой платок и вытерла набежавшие слезы. «Вы были правы, Елизавета Николаевна. Именно он и оказался убийцей. Но мне не хотелось его арестовывать. Следственная тюрьма, суд, снова тюрьма. Это так тяжело и так банально!» Я заставила его забраться на башню старого замка и броситься оттуда. Он упал прямо в цветник, и вот он лежит там один среди роз и фиалок, всеми презираемый и никем не оплаканный. — Почему же никем не оплаканный? — участливо спросила Альбина. — Да потому что единственную женщину, которая его искренне любила, он до того уже успел убить, и она снова залилась слезами. — Перестань так рыдать над ним, Марго, он того не стоит. яшка лучше, а просто У тебя нос так распух от слез, что запаха мяты ты не почувствуешь. Вечная история. Как только убьет кого-нибудь в своем романе, так целый день сама не своя». «Нормальная писательская реакция», — сказала Апраксина. «У Флобера болел живот, когда он отравил госпожу Бавари. Кстати, вы заметили, друзья мои, что птичкин герой граф Бараксин — типичный великан, крупный красавец». «Соблазнитель наивных женщин и не дурак поживиться за их счет. Птичка моя, неужели тебе жаль этого негодяя?» «Надо полагать», — сказала презрительно Альбина, «что он к тому же и никакой не граф, а просто проходимец». «Ты думаешь?» — с интересом спросила Марго, перестав есть простоквашу. «Но это легко угадать по его предыдущим деяниям о «Так ты тоже читала рукопись романа «Марго»?» «Поздравляю, птичка! Круг твоих почитателей все время растет». «Нет, она не читала. Я просто делилась с нею замыслами», — сказала Марго. «Я сегодня или завтра допишу последние страницы и всем вам дам прочесть мою рукопись, если, конечно, вы хотите». «Изнываем от нетерпения», — кисло сказал Генрих. «А можно мне первый получить законченный роман?» «Я ведь прочла уже больше половины», — попросила Апраксина. Альбина оживилась, а Генрих даже похлопал в ладоши и бодро сказал, «Марго, это большой, настоящий успех! Известный детектив Апраксина рвется прочесть твой детектив». «Можно сказать, что в нашем доме твой роман уже стал бестселлером», — добавила Елея Альбина. «Я думаю, это лучше мой роман», — скромно согласилась Марго. «Но следующий будет еще увлекательнее. Представьте себе такой сюжет. Опять, кстати, из великосветской жизни. Живут две старухи, две сестры, две великие княгини из дома Романовых. Ну, птичка, это ты уже слишком высоко залетела, у пробасила Альбина. И чего это тебя в большой свет потянуло? Это же не модно в конце концов. Почему бы тебе не сделать героями простых людей, которые окружают тебя в жизни? Это меня окружают простые люди. Возмутилась Марго. Да вы ты кто, мои дорогие? А подожди, Альбина, не губи в зародыши ее творческие замыслы. Ну-ну, Марго, что же дальше с этими сестрами из дома Романовых? Она вечно стрижет мне крылья, пожаловалась птичка. Ну, значит, живут они себе, живут, эти великие княгини, и вдруг одну из них утром находят мертвой. Полицейские следователи допрашивают многочисленных наследников убитой княгини, чтобы узнать, кому выгодна ее смерть. «Опять та же схема», — заметила Альбина. Не мешай, Альбина, остановил ее Праксина. «И кому же она выгодна?» «А вот это и должен угадать мой детектив, моя несравненная Гала Хлоба». Чтобы слышать допросы подозреваемых, моя героиня выдает себя за сербку-эмигрантку и устраивается в полицейское управление уборщицей. Она слушает все допросы по делу великой княгини и делает свои выводы, абсолютно не совпадающие с выводами следователя. А читатель гадает, кто же из них прав. Но это можно сказать заранее. «Полицейский следователь у тебя будет болван-болваном, которому мышь в мышеловку не изловить, не то что преступника. А Гала, как всегда, окажется на высоте», — сказала баронесса. «А вот и нет», — взлетела птичка. «Сначала она тоже будет искать убийцу среди молодых наследников Великой Княгини, и только потом, сопоставив многие улики, поймет, что ведь и сестра тоже ее наследница. Вот она-то и убила», — торжествуя сказала сочинительница. «Очень оригинально», — заметила баронесса, поглядывая на Апраксину. Генрих слушал их, поблескивая глазами от удовольствия. М -м, «Да, конечно, в этом определенно что-то есть», — пробормотала Апраксина. «Желаю тебе успеха, Марго, а мне надо срочно кое-что записать. Где же моя записная книжка? Давно собираюсь купить книжку самого большого размера и в ярко-красной обложке, чтобы сразу ее находить». Апраксина начала выкладывать на край стола всевозможные хламы своей объемистой сумки. Все с интересом смотрели на растущую на краю стола груду самых неожиданных предметов. Вот у Альбины в сумке тоже черт ногу сломит, заметил Генрих, и даже маленькая наша птичка вечно таскает с собой целый портфель со всяческим бумажным ссором. Это что, национальная особенность российских женщин? Почему у российских? обиделась Марго. а Маргарет Тэтчер. Она тоже носит с собой большую сумку. Вы что, думаете, у нее там мемуары и политические документы? Как бы не так. «А вот эту красотку я недавно видел», — сказал вдруг барон, беря в руки фотографию, которую Апраксина только что выложила поверх груды бумаг. «Только тут у нее какой-то странный вид». «Не мог ты ее видеть, Генрих», — сказала Альбина, взглянув на фотографию. «Это фотография той самой русалки, которую птичка нашла в пруду». «Вздвор», — сказал Генрих. «Я видел ее совсем недавно, в прошлую пятницу, вернее, в ночь с четверга на пятницу, когда провожал Георгия Бараташвили. Это она открыла ему дверь, когда он вернулся домой после нашей попойки с анекдотами». «Этого не может быть!» — одновременно воскрикнули все три дамы. «Нет, это она!» — настаивал Генрих. Я ее все-таки успел хорошо разглядеть, ведь она стояла в дверях, а свет падал из прихожей и от фонаря над крыльцом. «Генрих, ты же был пьян в стельку, опомнись!» — сказала Альбина. «Присмотрись, и ты поймешь, что это совсем другая женщина». «Да нет же, говорю тебе!» У нее довольно выразительное лицо, густые брови, какие сейчас нечасто встречаются, да еще эти длинные белые волосы. Это определенно она. «Генрих, а вы могли бы вспомнить, где находится дом Георгия Бараташвили?» — спросила Апраксина. «Разве полиции это неизвестно?» — удивился Генрих. «Полиции он дал адрес своей квартиры в Мюнхене». Так надо просто вызвать его в полицию еще раз и спросить, куда он ездил в ту ночь», — предложила Альбина. «Нет, это слишком долгая история, да и потом я вовсе не уверена, что он скажет нам правду. Почему он сказал, что после визита к вам отправился к себе домой? Ведь этим он ставил под сомнение свое алиби. Нет, тут что-то не так. Генрих, если мы сейчас сядем в машину и поедем, вы сумеете найти туда дорогу?» Могу попытаться, но не уверен. Я отчутливо помню только указатель на Тегернзее. Да нет, ничего не выйдет. Во-первых, мы ехали ночью. А днем все выглядит совсем не так, и во-вторых, я был здорово пьян. Это ужасно, упавшим голосом, сказала Апраксина. А я знаю, знаю, что надо сделать, вдруг вскричала Марго. Надо провести следственный эксперимент. Вот что. Это как? — спросила Альбина. — Да очень просто. Надо подождать до темноты, напоить Генриха как следует, и тогда он точно найдет дорогу к тому таинственному дому. Все засмеялись. — Ох, Марго, твои методы, конечно, просто замечательны в книгах, но в реальной жизни от них мало толку, — сказала Альбина. — Давайте просто сядем в машину, доедем до Тегернзея, а там уже будем искать. «Ну и, пожалуйста, делайте по-своему», — обиделась птичка. «А можно я поеду с вами?» «Конечно, можно», — сказал Генрих. «Специально поеду, чтобы убедиться, что без следственного эксперимента у вас ничего не получится». Генрих крякнул и вопросительно взглянул на жену. «И не надейся», — ответила та. Апраксина быстро покидала в сумку свое имущество, и все четверо отправились в гараж, сели в машину баронессы и отправились на поиски дома с русалкой. Они приехали на озеро Тегернзе, но там начались безуспешные бестолковые плутания по чрезвычайно живописным окрестностям озера. Барон никак не мог вспомнить дорогу от Гмунда, городка у самого начала, вытянутого с севера на юг озера. Более того, ему никак не удавалось вспомнить даже, по какому берегу озера они ехали в ту ночь. То ли по-западному, через бад визее то ли по-восточному, через городок Тегернзее. А это было очень важно, потому что он был уверен, что на выезде из городка они свернули на проселочную дорогу, а уже потом по ней выехали в холмы, где располагался тот дом, в дверях которого Генрих будто бы видел русалку. «Нет». «Не помню», — сокрушался он. «Помню только, что издали эта усадьба на холме была похожа на разбойничье гнездо или на замок злого волшебника, а перед холмом были речка и мост, и полная луна». «Какая река?» — встрепенулась баронесса. «Понятия не имею», — пожал плечами барон, «но не Мангфаль и не Вайбах, а гораздо-гораздо меньше». «Так, почти канавка, а не река. Но мост там определенно был, и луна тоже была». «Очень важное географическое указание — полная луна», — кивнула баронесса. «А как же? Луна была за холмом и освещала его сзади. Это было красивое, таинственное и пугающее зрелище». особенно когда мы любовались им а перед нашими глазами на ветру качались камыши, а ветер порывами налетал со стороны озера и раскачивал ветви одинокой ивы. — С какой стороны налетал ветер? — быстро спросила Апраксина. — Не помню. Со всех сторон налетал. В общем, шумел камыш, деревья гнулись, покачала головой баронесса. Да, примерно так оно и было. А потом, когда мы переехали речку и поднялись на холм, — продолжал барон, — Перед нами оказалась просто большая крестьянская усадьба, и ничего таинственного в ней не было. Правда, картину немного спасла вышедшая на звонок русалка. На ней была почти прозрачная ночная рубашка. «Да, это, безусловно, спасло положение», — фыркнула баронесса. «Все ясно, Генрих, я думаю, Лиза...» Осталось два пути. Проверить все проселочные дороги на западном, а потом на восточном берегу Тегернзее, или допросить завтра Георгия Бараташвили и прямо спросить его, кто живет в его загородном доме. «Есть еще третий путь», — пискнула Марго, но ее не услышали. «Нет, не годится», — покачала головой Апраксина. «Мне бы не хотелось не тратить время, проверяя подряд все дороги в этом округе, не пугать раньше времени Георгия Бараташвили». «Простите меня, милые дамы, я виноват». «Но достоин снисхождения», — сказал Генрих. «Я все-таки той ночью больше следил за впереди идущей машиной, чем за дорогой». «Да это понятно», — сказала Альбина. «Мы все-таки должны провести следственный эксперимент, как я и предлагала с самого начала», — заявила Марго. Ее большие черные глаза заблестели. Генрих должен напиться примерно до той же кондиции, как в тот раз. А потом он сядет в машину и... Ого! и разобьет в хлам машину, и сам покалечится, — проворчала Альбина. — Лиза! — Да, это можно попробовать. — А я что говорил с самого начала? — Жаль только, что мы выпили всю наливку. — Придется обойтись одним Мозельским. — Ах, какая беда! Нарушится чистота эксперимента, — сказала Альбина. «Видишь ли, сокровище моё, я помню, что в ту ночь никак не мог избавиться от запаха чёрной смородины во рту. Такое, знаешь, назойливое послевкусие. Мне может помешать его отсутствие. Ну, это-то как раз можно устроить. Пожуёшь листок другой чёрной смородины, и будет тебе запах. Закусывать мой марочный мозель листьями чёрной смородины? Впрочем, может быть, это поможет». — Лишь бы не протрезветь. — Ладно, возвращаемся. И они вернулись в усадьбу барона фон Ляйбниц, и там сначала дождались темноты, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Как только солнце скрылось за горами, барон принес из погреба несколько бутылок мозельского белого вина. — Дамы составят мне компанию. — Увольте, — сказала Праксина, — мне надо иметь трезвые мозги. «А также горячее сердце и холодную голову», — сказала Альбина. «А вот я не брошу мужа в беде и разделю с ним все испытания этой ночи. Наливай, Генрих». «А мне пить нельзя», — сказала Марго. «Я должна быть очень внимательна и наблюдательна. Интуиция говорит мне, что из этой поездки я вывезу хороший детективный сюжет». «Ты что, снова собираешься ехать с нами?» удивилась Альбина. «Смотри, это может занять полночи. Да хоть всю ночь до утра. Ни за что не пропущу это приключение». «Может, лучше все-таки тебе остаться, Марго?» — озабоченно спросила Апраксина. «Нет и нет. Не забывайте, что это все-таки была моя идея, да и русалку в бассейне нашла тоже я». «Не будем лишать ей удовольствия», — сказал барон. Впервые в жизни, однако, я пью не по желанию, а выполняя задание. Любопытные ощущения. Еще через пару часов, когда барон, по его мнению, уже был готов к проведению эксперимента, Альвина вынесла откуда-то небольшую бутылочку с темно-золотистой жидкостью и торжественно объявила. «Вот тебе недостающий ингредиент, Генрих!» «Бальзам, настоянный на смородиновых почках, на сиреневых цветах и еще пятнадцати травах». «Это, надеюсь, не жидкость от мозолей, мое сокровище?» — покосился на бутылочку Генрих. «Нет, дорогой, это средство от радикулита». Она налила бальзам в маленькую рюмку и поставила ее перед мужем. «На спирту?» «Да, на спирту». И чуть поколебавшись, добавила «отчасти на муравьином». «Но запах у бальзама черносмородиновый, за это я ручаюсь». Я им пользовалась, когда мне в спину вступила. Так потом моя ночная рубашка пахла смородиной после двух стирок. «Я помню», — сказал Генрих. «Так это наружное средство?» — спросила Марго. «По запаху очевидно», — сказал Генрих, понюхав настойку. «Ваше здоровье, дама!» — и немедленно выпил. «Да, спасибо, мое сокровище. Я думаю, этот запах сохранится до утра». «Лишь бы мне самому от него не протрезветь». «На здоровье, дорогой, нет, я думаю, это тебе не грозит, это все-таки аптечный спирт». «И муравьиный!» — добавила Марго с восторгом, глядя на барона. Она очень любила, когда мужчины на ее глазах совершали подвиги. Они выехали, когда уже совсем стемнело и дороги почти опустели. Барон сразу же развил бешеную скорость, срезая повороты. Визг тормозов сопровождался визгом Марго, прижавшейся на заднем сиденье Капраксиной. «Генрих, нельзя ли чуточку потише?» — попросила баронесса. «Никак нельзя», — отрезал барон. «Именно с такой скоростью мы ехали в ту ночь с Георгием Бараташвили». «Вот как», — сказала баронесса, и не стала мешать проведению эксперимента. Они подъезжали к Мунду. от которого Генрих должен был взять правильное направление — по правому или по левому берегу озера Тегернзея. Подруги напряженно ждали, куда он свернет на развилке, но барон, доехав до указателя на развилке, никуда не свернул. Он просто остановил машину на обочине, вышел из машины, направился к столбику с двумя стрелками, указывающими «одна на городок Тегернзея, другая на аббат Визеи». Встал под ними и долго стоял без движения. Наконец он вернулся к машине, сел за руль и решительно сказал «Нам направо на Бат-Визе». «Ты уверен, дорогой?» — спросил баронесса. «Абсолютно». В ту ночь Георгий тоже остановился на развилке и пошел к столбу с указателями. Я подумал, что он не может прочесть название, пошел ему помочь. Оказалось, ему просто приспичило помочиться. и он решил сделать это на перекрестке под указателем. Я решил, что идея не дурна, и пристроился рядом. Стоять просто так было скучно, я поднял голову и прочел «Бат Визее. А Георгий стоял слева от меня, и над ним было написано Тегернзее. Так мы и стояли, каждый под своим указателем. Сделав свое дело, мы вернулись к машинам, сели и поехали. И тут я с удовольствием отметил, что Георгий свернул в сторону моего указателя на Бадвизее. В прелестном курортном городке Бадвизее, по набережной, по центральной улице, она же главная дорога, еще гуляла публика, были открыты все рестораны и уличные кафе. Возле ресторана с Башенкой Генрих снова притормозил. А теперь что? спросила Альбина. Племянник книги не здесь выходил пописать? «Нет, здесь он просто притормозил, высунул голову из машины и минуту-другую смотрел на ресторан. Наверное, думал, не стоит ли нам зайти еще что-нибудь выпить. Но передумал и поехал дальше, а под следующим светофором свернул. Вот только куда он свернул, направо или налево, того я не помню». «Думай, Генрих, думай. До сих пор ты ехал просто замечательно». «Я верю, что ты вспомнишь», — поощряла мужа Альбина. Они подъехали к светофору, зажегся красный свет, и они встали. «Не вспоминать, не раздумывать тут особенно нечего», — сказала Праксина. «Поворачивайте направо, Генрих». «Правильно. Здесь мы повернули направо», — радостно воскликнул барон. «Я вспомнил. Но как вы смогли это угадать?» И угадывать нечего. Свернув налево, мы бы через десять метров либо уткнулись в забор, либо съехали в озеро. «Ах, да! Тут ведь слева везде озеро!» — вспомнил барон. «А дальше сначала будут пастбища и несколько крестьянских усадеб, а потом дремучий лес. Его надо проехать насквозь по лесной дороге, и сразу за лесом река, мост, и за мостом холмы, а на нем разбойничий замок, Георгия. Ну, да сами увидите!» Вдоль проселочной дороги действительно шли пастбища и стояли крестьянские дома и службы. Они проехали какую-то одинокую виллу, без огней белевшую на склоне холма, в стороне от дороги. Дальше никаких строений уже не было, затем по бокам дороги начался лес. «Здесь надо повернуть налево», — сказал Генрих, увидев лесную дорогу. «Но здесь висит запретительный знак», — сказала баронесса. «Да, вижу», — ответил барон. Я и той ночью обратил на него внимание. Запрет для машины мотоциклов. Ну, как хочешь, мое сокровище, а свернуть надо именно сюда. И он повернул на лесную дорогу. Некоторое время они ехали сквозь лес, так близко подступавший к дороге, что ветви деревьев иногда царапали крышу автомобиля. Потом впереди показался просвет, и они выехали на опушку. Перед ними действительно струилась, поблескивая в лунном свете, неширокая горная речка, а через нее был перекинут крутой каменный мост. За рекой лежали пологие холмы, по ним поднималась и опускалась дорога, а на одном из холмов стояла группа строений. Освещенные все еще полной луной, они действительно издали были похожи на какой-то мрачный замок или разбойничье гнездо. Ни в одном окне не было света». «Вот оно, гнездо горного князя Георгия Бараташвили», — сказал Генрих. «Ну что, будем заезжать?» «Ни в коем случае», — сказала Апраксина. «Почему? Хозяин будет рад гостям, а вы, наконец, увидите вашу русалку или ее двойника, двойницу». «Нет, ты слышишь, Генрих, Лизавета говорит, что этого делать нельзя. Ну, значит, нельзя. Мы сейчас разворачиваемся и едем баньки Ты прекрасно справился с заданием, а теперь тебе пора спать. Ты, как всегда, права, мое сокровище, сказал барон. Послушно развернул машину носом к лесу, а потом вдруг лег на руль и закрыл глаза. Эй, -э, нет, так дело не пойдет, сказала Альбина. Здесь спать нельзя, дорогой, это не конспиративно. Пересаживайся живо на мое место, я сама поведу машину обратно. Она заставила барона поменяться с ней местами и села за руль. «Только не гони, умоляю тебя», — попросила Марго. «Хорошо не буду», — кивнула Альбина. «Я буду ехать так медленно, как только смогу». И она поехала через темный лес со скоростью похоронных дрог. Через четверть часа такой езды Апраксина не выдержала. «Как ты думаешь, Альбина, к утру мы доберемся до дома?» «До твоего дома определенно нет. А вот до нашего можем и добраться, не исключено. Давай-ка снова меняться местами. Вы с бароном сядете, вернее, ляжете сзади, а мы с птичкой сядем впереди, и я поведу машину. А ты разве помнишь дорогу?» — удивилась Альбина. «Ты же ничего не пила сегодня. Помню, помню. В случае чего Марго мне напомнит. Ну, смотрите». Все поменялись местами. Графиня повела машину, а пьяненькие барон с баронессой, обнявшись, сладко спали на заднем сиденье. «Как жаль, что мы не подъехали к этому разбойничьему гнезду», — сказала Марго. «Нас там могли ожидать какие-нибудь удивительные приключения. Именно поэтому я и решила отложить этот визит. Только приключений нам сегодня не хватало». Мы бы ворвались в дом и громко объявили «Полиция! Вы окружены! Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!» «Марго, птичка моя, сколько тебе лет?» «Ну... Но выгляжу я намного моложе». «Значительно моложе. Гораздо более значительно, чем ты думаешь». Птичка замолчала, соображая, комплимент ей сделала графине или совсем наоборот. Графиня тоже молчала, сосредоточенно ведя машину сквозь густой лес. В имение они вернулись задолго до утра.